Глава 5. Каратышка ещё раз повернул ключ зажигания, и вновь ничего не произошло. Раздался лишь тихий механический щелчок, когда что-то повернулось внутри рулевой колонки. Обычно его заглушает шум оживающей машины, как щелчок курка перед выстрелом, но только не в это утро. Хонда ни на что не реагировала. Как старая больная собака умершая ночью, она перешла в совершенно другую категорию. Никакого ответа. Силы покинули машину. "Думаю, нам следует вызвать механика", сказала Патти. Питер посмотрел мимо неё, куда-то ей за плечо. Она повернулась и увидела троих его приятелей, которые направлялись в их сторону. От дома или амбара главный, как всегда, шагал впереди. Марк, заселивший их в номер накануне вечером, а потом пригласивший на ужин, тот, что улыбался. За ним шёл Стивен, далее Роберт. Как у вас дела сегодня утром? Спросил Марк, когда они подошли. Не слишком хорошо, ответил Питер. Что с машиной? Трудно сказать, двигатель умер. Я думаю, там что-то прогорело. Нужно вызвать механика, сказала Патти. Мы больше не хотим отнимать у вас время. Вчера она заводилась, заявил Коратышка. После первого же поворота ключа Марк улыбнулся: "Да, верно. А теперь двигатель ни на что не реагирует. Я это просто говорю, я знаю свою машину", продолжал Каратышка. "Она у меня очень давно. У неё бывали хорошие и плохие дни, но она ещё ни разу не умирала". Марк довольно долго молчал, потом снова улыбнулся. "Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду", сказал он. Может быть, всё стало плохо после того, как в двигателе поковырялись? Вы думаете, его испортил Питер? Ну что-то с ней произошло между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Больше я ничего не хочу сказать. Может быть, Питер, а может и нет, теперь уже не важно. Дело в том, что вы, парни, слонялись здесь и практически взяли на себя ответственность за нашу машину. Потому что это мотель, я уверен, что существуют законы, по которым владелец несёт ответственность за имущество гостей и всё такое. И вновь Марк довольно долго молчал. Каратышка не имел в виду ничего плохого, сказала Патти. Просто он очень огорчён. Марк покачал головой, при этом он практически не пошевелился, словно отбросил в сторону незначительную мелочь. А потом он посмотрел на каратышку. Полагаю, всем нам хорошо известно, что со стрессом иметь дело нелегко. Как впрочем и то, что мы знаем про необходимость придерживаться минимальных норм вежливости, когда взаимодействуем друг с другом. Надеюсь, вы со мной согласны. Немного уважения. Может быть, немного смирения. Возможно, небольшое признание собственной ответственности, ведь за вашей машиной не слишком хорошо ухаживали. Не так ли? Каратышка не ответил. Секунды бегут, сказал Марк. Скоро полдень. Приближается время, когда вчерашний вечер становится сегодняшним, и с этого момента вы будете должны мне 50 долларов. которая, как я вижу по выражению лица Патти, вы не хотите или не можете заплатить, и быстрый ответ поможет вам гораздо больше, чем мне. Но это ваш выбор. Вы правы. За машиной ухаживали не слишком хорошо, сказала Патти. "Эй!" возмутился Каратышка. "Да, так и есть", продолжала Патти. "Могу спорить, что её капот открыли впервые с тех пор, как ты её купил." "Я не покупал, сказал Каратышка мне, её отдали. Кто именно?" спросила Патти. "Мой дядя." "В таком случае, я могу спорить, что капот не открывали с того момента, как машина покинула завод", заявила Патти. Каратышка промолчал, и Марк взглянул на него. Патти смотрит на вещи со стороны. заговорил он. И это позволяет ей сохранять некоторую объективность. Я уверен, что она совершенно права, и всё очень просто. Вы занятый человек, у кого теперь есть свободное время. За некоторыми вещами человек просто перестаёт следить. Наверное, не стал спорить Каратышка. Но вы должны сказать это вслух, а мы услышать вас. Что услышать? спросил Каратышка. Слова, которые помогут нам быть на одной волне. На какой волне? Нам нужно установить дружеские отношения, мистер Флек. Почему? Ну, к примеру, прошлым вечером мы накормили вас обедом, и также для примера Через час вы скажете, что хотели бы позавтракать. У вас ведь нет другого выбора, верно? А мы в ответ просим, чтобы вы не только брали, но и отдавали. Что отдавали? спросил Каратышка. Честный отчёт о том, до какой степени вы сами виноваты в своих проблемах с машиной, сказал Марк. Для чего? Это всё равно что выложить на стол фишки, я полагаю, в начале игры. Нечто вроде эмоциональной ставки в наших дружеских отношениях. Мы открываемся перед вами, когда вы сидите за нашим столом. И теперь мы просим об ответной услуге. Нам не нужен завтрак. Даже кофе. Мы можем выпить воды из водопровода в ванной комнате, если вы не против. Вы попросите накормить вас ланчем, гордость заставит вас отказаться от одной трапезы, но не от двух. Просто довезите нас до города, и мы пришлём сюда эвакуатор, сказал Каратышка. Мы не предлагали подвести вас до города. Тогда вызовите механика, мы вызовем, сказал Марк. Сразу после того, как вы произнесёте правильные слова, вы хотите получить публичное признание. А вам есть в чём признаться? спросил Марк. Пожалуй, я сделаю даже лучше, заявил Каратышка. Один человек сказал мне, что японские моторы выдерживают большие нагрузки. их совсем не обязательно часто осматривать. Пожалуй, я мог и забыть, когда проверял его. Так что в какие-то годы я не делал профилактику. А так поступать не стоило. Только в какие-то, уточнил Марк. Может быть, я вообще её не делал. Вы правильно сказали, мне не хватало времени. Хорошая стратегия на коротком промежутке времени. «Так было проще», — сказал коротышка, — «но не на длинном». «Пожалуй, что так», — коротышка кивнул. «Вы совершили ошибку», — настаивал Марк. «Пожалуй». «Вот и скажите это вслух, мистер Флек», — продолжал Марк. «Мы хотим услышать, что вы совершили глупую ошибку». которая привела к тому, что у многих людей возникли неприятности. Мы хотим услышать, что вы сожалеете, особенно по отношению к Патти, которая, как мы думаем, сохраняет трогательную верность вам. У вас очень хорошая подруга, мистер Флек. Думаю, да. Мы хотим, чтобы вы сказали это вслух. Про Патти, уточнил Каратышка, про ошибку. Флек молчал. Вы только что просили нас взять на себя ответственность за вашу машину. Но вы должны признать свои ошибки. Не мы плохо заботились о вашей машине. Не мы относились к ней как к куску дерьма, а потом отправились в длинное путешествие, даже не проверив шины. Всё это на вашей совести, мистер Флек. Мы тут совсем ни при чём. Мы лишь пытаемся внести ясность в данный вопрос. Каратышка молчал. Ярко светило солнце, и Пати чувствовала, как у неё нагревается макушка. Просто скажи, Каратышка, это не станет концом света. Ладно. Я совершил глупую ошибку, которая привела к тому, что у многих людей возникли неприятности, сказал Каратышка. Я приношу извинения всем, кто имеет к этому отношение. Благодарю вас, сказал Марк. Теперь мы вызовем механика. Ричард пошёл обратно тем же путём, мимо магазинов, торговавших сумками, обувью и кухонной утварью, мимо места, которое выбрал для ланча, и гостиницы, где провёл ночь, обратно в здание с архивами. У стойки снова никого не было. Он позвонил в звонок и после короткого ожидания увидел Элизабет Касл. "О", сказала она. "Ещё раз привет". "Привет", поздоровался он. "Удачно сходили?" "Пока нет", ответил Личер. "Их нет ни в той, ни в другой переписе. Вы уверены, что приехали в правильный город или штат?" возможно лакония существует где-нибудь ещё в нью-мехико или в нью-йорке может в нью-джерси штатов названия которых начинаются с буквы н довольно много восемь сказал ричард от неведы до небраски ну значит вы что-то перепутали может быть там было другое написание почерки бывают разными Я видел напечатанное название, сказал Ричард. Как правило, клерками морской пехоты. Они редко ошибаются. И я слышал, как отец повторял название города дюжину раз. Моя мать пилила его за какой-то промах, как правило, за забытый романтический жест. А он говорил: "Ну, проклятье, я же настоящий янки из Нью-Гэмпшера". Ха. сказала Элизабет Касл и добавила после небольшой паузы: вообще-то при любой переписи теряют людей, и случается это по самым диким причинам. Они постоянно пытаются улучшить методологию. Здесь есть один человек, с которым вам стоит поговорить. Он энтузиаст переписи. Что-то новое? Скорее всего, нет, ответила она немного резко. Я уверена, что это серьёзное стремление с длинной и благородной историей. Я сожалею. О чём? Мне показалось, что я вас обидел. Как вы могли? Я не энтузиаст переписей. Но, к примеру, если энтузиаст переписей ваш друг. Вовсе нет, сказала она возмущённо, словно сама мысль об этом показалась ей абсурдной. Как его зовут? картер, ответила Элизабет. Где я могу его найти? А сколько сейчас времени? спросила она, оглядываясь в поисках телефона, которого не оказалось под рукой. Ричард заметил, что с каждым годом всё меньше и меньше людей носит часы. Почти 11, ответил он. Точнее, без 4 минут, плюс несколько секунд. Серьёзно? Почему нет? «Я счел ваш вопрос серьезным». «Плюс несколько секунд», — спросила Элизабет. «Вы считаете это слишком точно? Большинство людей сказало бы, что сейчас без пяти одиннадцать или около одиннадцати часов». «Я вам так и ответил бы, если бы вы спросили, сколько сейчас примерно времени. Но вы поступили иначе». вы спросили сколько времени и точка на данный момент без 3 минут с небольшим но вы не смотрели на часы я не нашел часы ответил личер как и вы тогда откуда вы знаете сколько сейчас времени понятия не имею в самом деле Сейчас без 3 минут и 50 секунд 11:00 утра. Подождите, сказала Элизабет. Она направилась к двери в задней стене и через несколько долгих мгновений вернулась с телефоном с тёмным экраном, который положила на стойку. Сколько сейчас времени? спросила она. Подождите, сказал Ричард и после паузы «Три, два, один. Сейчас ровно одиннадцать часов». Она нажала кнопку на телефоне. Экран загорелся. Он показывал «десять пятьдесят девять». «Близко», — сказала Элизабет Кассел. В этот момент на экране появилось «одиннадцать ноль ноль». «Как вы это делаете?» — снова спросила она. «Понятия не имею». Повторил Ричард. Да где мне найти вашего приятеля Картера, энтузиаста переписки? Я не говорила, что он мой приятель. Он ваш коллега. Он работает совсем в другом департаменте, в заднем офисе и никак не связан с экологией клиентов, как они говорят. И как тогда мне с ним встретиться? Именно по этой причине я спросила про время. Он делает перерыв на кофе в одиннадцать-пятнадцать. Каждый день, как часы. «Должно быть, он весьма рациональный человек», — заметил Ричард. «Он тратит на перерыв ровно тридцать минут. В кафе в соседнем квартале. В саду, если светит солнце. О чем мы не можем судить, пока находимся здесь». «А как зовут Картера?» Спросил Ричард, думая о бариста, обслуживающих клиентов. Он решил, что в кафе может быть много посетителей, если клерки уходят на перерыв в одно время, и все они будут похожи друг на друга. "Картер", это его имя, ответила Элизабет Касл. А фамилия? "Карингтон", ответила она. "Потом возвращайтесь и расскажите, как вы с ним поговорили, и не сдавайтесь". Семья это важно. Наверняка существуют и другие способы что-то узнать.